Глава 11. Мальчик с фантазиями. Слева показалась старая знакомая большая раздвоенная осина, похожая на увеличенную до неимоверных размеров рогатку. Я вдруг подумал: если привязать к ней в несколько слоёв хорошую бинтовую резину, натянуть вдвоём или втроём, вложить в футбольный мяч и жахнуть, то можно, наверное, дострельнуть до выстрекова. Стоит себе человек на платформе, ждёт электричку. Никого не трогает, и вдруг ему с неба бабах в голову. Кто, что, откуда? Неизвестно. Моток резины в аптеке стоит 67 копеек, а таких надо штуки 4. Кожаный мяч в спорттоварах обойдётся в 8 руб., и того 10,68. Целое состояние. Можно, конечно, использовать лагерный мяч, но он с шнуровкой которая дубеет, если намокла, а это опасно. Губорев из второго отряда сыграл головой, потом на лоб шесть швов наложили. К тому же на козённом инвентаре нацарапана ПЛ дружба. Если докопаются, можно запросто на учёт в детскую комнату милиции угодить. Какая же иногда чепуха в голову лезет. Точно в мозгах сидит озорной черти и подбивает на разные пакости. И тут мне страшно захотелось оглянуться на Ирму. Просто не втерпёшь. Пишцы, кстати, без мягкого знака, а Настиш наоборот, с мягким. Но я удержался, решил воспитывать в себе силу воли. Кто знает, возможно, в армии я буду разведчиком, и если попаду в плен к поджигателям войны, должен держаться мужественно, как Зоя Космодемьянская. Но мне после пыток, конечно, удастся бежать. Дещо, да прихватив с собою очень секретные документы. За это я получу медаль, как гарнист Кудряшин, а ещё лучше орден. Тогда Ирма будет смотреть на меня так же, как Маргарита смотрела на Кудряшина, когда он вдруг приехал к нам в лагерь на побывку. Мне нравится Красная звезда, солидная награда. Но она крепится к одежде с помощью нарезного штыря и закручивающегося барашка. Поэтому пиджак надо протыкать насквозь, после чего остаётся заметная дырка. Лида такой порчи гардероба просто не переживёт. Она и брошку к этому платью с ужасом прикалывает. Поэтому пусть лучше медаль за отвагу. Колодка держится на булавке и заметных следов не оставляет. Наша колонна растянулась по ночному лесу. Луна снова вынурнула из-за облаков, и в предыдущих тенях можно было различить знакомые силуэты. Впереди шагали, взявшись за руки и живо переговариваясь, Борька Фердман и Сонька Поступальская. Когда я впервые увидел их в позапрошлом году, подумал: "Брат и сестра. Очень уж похожи. Да и ухватки, словечки, жесты одинаковые". Оказалось, даже не родственники. Но когда к Борьке приезжает мамаша, Толстая усатая дама с черносливовыми глазами, она первым делом к вохтит. А где же наши сонечко? И обнаружив, обнимает её как дочь. А когда появляется папаша Пастуальский, жутко похожий на молодого Аркадия Райкина из кинофильма Мы с вами где-то встречались, он тут же вопрошает: "Где же наш Боренька?" И найдя Берда долго, с уважением жмёт ему руку. Дружный всё-таки народ евреи. Лида говорит, они везде и всюду держатся друг за друга. И я почему-то представляю себе весёлую Летку-енку, обвившую весь земной шар. Приглядевшись, я увидел и моего друга Лемешева. Он размахивал руками и смешил, как обычно, Ленку Бокову, жуткую хохотушку. Ей только палец покажи, она уже заливается. С ней любой тупица будет чувствовать себя остриком вроде Бориса Брунова. Башашкин с ним знаком и уверяет, что в обычной жизни знаменитый конференсье хмурый и немногословный, а любимая его поговорка шутки денег стоит. Я всё-таки не выдержал, оглянулся и с радостью обнаружил, что Ирма идёт теперь рядом с Аркой Тивекелян. Отверженная аркашка вместе с голубом замыкают строй. пинками подгоняют отстающих, засухина и жиртреста. Особенно старается, конечно, наш тираннозавр. Жаль, я не видел, как не смея надола ему отворот поворот. А Коля по своему обыкновению делает вид, будто не замечает произвола взбешённого отставкой жариного. Наш вожатый жарит по тёмной чаще дальнобойным фонарём, выхватывая замысловатые сплетения ветвей, похожие на чудовищ. Когда колонна изогнулась на повороте, я увидел Эмаль. Она шла впереди, пытаясь своим слабым фонариком освещать дорогу. Но блёклый пучок света терялся во мраке. Неугомонный голубь решился zerничать и направил мощный луч на воспитательницу, причём на нижнюю выпуклую часть её фигуры. Она, конечно, заметила это хулиганство и полусердито погрозила на парню пальцем. Странно всё-таки Эмма Львовна намного старше, а позволяет ему разные глупые штучки, будто они ровесники. Смотри, снова эти глаза, взвизгнула Нинка и испуганно прижалась ко мне. Где? уточнил я, отстраняясь. Пропали. Только что были. Ты спешно ходу, что ли? Нет, я думаю. О чём же ты думаешь? спросила Краснова. Так, вообще? И часто ты думаешь? Всегда. А ты? Я? Иногда. А когда не думаешь, что у тебя в голове? Поинтересовался я. Не знаю. Так? Воспоминания какие-нибудь? Если я не думаю, я вспоминаю. О чём? обо всём. Перед тем, как появились глаза, я вспоминала, как мы с мамой ходили в цирк. А ещё раньше про мамины новые туфли, которые мне ещё велики, но совсем немножко. У меня большая нога, видно в отца. А вот скажи, твой отец ругается, если мать покупает себе что-нибудь без спросу? Никогда. Он добрый. Понятия не имею. У меня его нет. А был? Конечно. Дети на грядках не растут, но я его не помню. Совсем. Абсолютно. Ну, может, фотографии остались? Нет. Мама всё порвала и выбросила. Остался какой-то клочок, Щика сухом. Но знаешь, отец мне иногда снится. Только я на утро всегда забываю, как он выглядел. Щика сухом. Самый остроумный, да? Извини. А знаешь, ты в следующий раз постарайся запомнить, на какого актёра он похож. Так легче потом вспомнить. Все люди смахивают на каких-нибудь артистов. Вот мой отец в молодости был вылитый пятнадцатилетний капитан. Забыл фамилию. Все волят Ларёновых. Точно. Ну ты и фантазёр, шаляпин. Новый подвиг придумал. Почти. Соврал я и снова оглянулся на несмеяну. Мне вдруг показалось, что наш оживлённый разговор с Нинкой ей не очень-то нравится. Заметив мой взгляд, Камулова тут же сделала вид, будто она страшно увлечена беседой с Аркой, и даже положила ей руку на плечо. Нет, конечно, мне померещилось. С чего бы этой гордой Ирми переживать, что я оказался в паре с этой болтуньей? Ну скажи, скажи, Эйня победит Фантомаса? Снова пристала ко мне Нинка. Они подружатся. Врёшь. Посмотрим. У нас много живной пасты осталось. Есть кое-что. А ты будешь в почту играть. Ну, верное. Что ещё остаётся делать? Спать-то нельзя. Хочешь, я тебе напишу? Уже спрашивала. Если не хочешь, так и скажи. Надоласнинка. А твои сказки про Инью мне вообще по барабану, понял? Понял. С тех пор, как я напугал всех жуткой историей про непослушную девочку-сиротку, покоя мне не стало. После отбоя и даже иногда во время тихого часа от меня требовали всё новых и новых страшных рассказов. Первое время я попросту переиначивал, добавляя красочные подробности и леденящие детали: известные всем пионерам страшилки про чёрную ленту, красное пятно, зелёную пластинку, фиолетовые занавески, синий пианино. стеклянную куклу глаза, с жёлтыми глазами, пирожки из человечины, чёрные тюльпаны, бабушку с копытом, трамвай с красными шторками, белые туфли с ядовитыми гвоздями, оживающий ночью портрет, ядовитое голубое печенье. Удивительное дело, чем страшнее получалось у меня не бы лица, тем сильнее дрожали слушатели, чем ужаснее монстры мерещились за тёмным окном. Тем безмятежнее засыпала палата, чтобы утром с счастливой улыбкой встретить радостное утро и солнечных зайчиков на стене. Честно говоря, заранее я сюжет не придумывал. Он как-то сам собой всплывал в голове, едва я начинал рассказывать, спросив предварительно: "А на чём мы вчера остановились?" На платаядном платье. О, это была классная байка. прото как один портной, завербованный чертями, сшил платье, которое незаметно, буквально до скелета съедало того, кто его надевал. Сначала маму, потом бабушку, а потом и девочку. Ей Гаримыки обновка досталась в наследство. Ладно, Нинка, не злись, попросил я. Вот ещё. С какой стати я и не злюсь? А скажи, откуда ты узнал про кольцо с перламутром? У моей мамы есть такое кольцо. Я её не знал, придумал из головы. А ты и эту мою страшилку знаешь? Конечно. Лемешев все твои истории пересказывает Ленке Боковой, а она потом нам. Так вот, почему она к нему всё время бегает? Конечно. Мы и поручили. Она у нас как звёздная в партизанском отряде. А ты что подумал? Ничего я не подумал. Но Камолова, между прочим, твои истории совсем даже не нравятся. Почему? Можешь сам у неё спросить. И про колечко с перламутром тоже не понравилось. Нет. Она сказала, что ты мальчик с болезненной фантазией. Фыркнула Нинка и отвернулась. Странно. Я ты считал историю про то, как две одноклассницы пошли гулять в сокольники и попали в жуткую переделку, вершинуй своего творчества. Даже самые выдержанные пацаны из нашего отряда, слушая эту мою страшилку, тряслись, как осиновые листья. Шаляпин, ты просто новый Хичкок, похвалил Лемешев, который благодаря своей библиотечной мамаше знает гораздо больше меня. Да хичко ка шляпи ещё как до луны, ревниво возразил осведомлённый пферт. Посмотрим, посмотрим, солидно отозвался я, понятия не имея, кто такой хичкок.